Глава четвертая Земная Федерация, система Ориона Планета Рапсодия, Красная Зона, она же Инферно Неизвестное место Кажется, говоря, что будет тяжело, Скайлер немного лукавила Было не просто тяжело, было охренеть как тяжело Но я старался Девушка легко бежала впереди меня, взяв средний темп сразу после выхода из убежища. Первое время я пытался держаться за ней, но вскоре стал выдыхаться. Слишком уж истощенным оказалось мое тело. Теперь-то понятно, почему. Все ресурсы ушли на регенерацию. Впрочем, несколько килограммов мышцы жира были не такой уж, и большой платой за возвращение из царства мертвых. Нарастет. А вот то, что я стал значительно слабее, расстраивало. Модификации модификациями, но сейчас я определенно находился далеко не в лучшей форме. Даже после месяца в изоляторе и последовавших за ним трех месяцев в тюремном блоке корабля New Vision, пока меня доставляли на рапсодию, я чувствовал себя бодрее. Ну, ничего, выберусь, отлежусь, отожрусь и буду как новенький. Если не сдохну, уходя от погони, конечно же. Скалера заметила, что я выдыхаюсь, и сбросила скорость, перейдя на быстрый шаг. Глядя, как девушка бесшумно стелится между почерневших кустов, я не переставал удивляться. Такое ощущение, что опыта в таких вот уходах, от погони, у нее хоть отбавляй. Конечно, на полигоне этот навык быстро нарабатывается практически у каждого. Но здесь, здесь другое. Не менее удивительным было полное отсутствие у девушки огнестрельного или энергетического оружия. На спине у Скайлер висела короткая двухклинковая глефа, а на поясе внушительный нож. Все, больше оружия я не видел. И это было очень странно. Даже с импульсным излучателем и винтовкой в не самой плохой броне я едва не погиб в шахте. Можно, конечно, предположить, что Скайлер попросту избегает подобных ситуаций, но, учитывая место действия, верится в это с большим трудом. Даже в Лимбии я, как минимум, два раза сталкивался с морфами, и это не считая туманников, что уж об инферно говорить. Выглядело все так, будто в красной зоне полингона девушка чувствовала себя как дома. И я, хоть убей, не мог понять, как она умудряется здесь выживать с такой экипировкой. Хотя, если на чистоту, красная зона тоже удивляла. После лимба и предела здесь можно было ожидать чего угодно, но только не того, что я увидел. Больше всего Инферно, по крайней мере, в этой его части походила на некий заповедник много странной чернобурой растительности, мало следов техногенной цивилизации, тишина и пустота. Причем тишина не напряженная и настороженная, как днем в серой зоне. Не зловещая и опасная, как в промзонах предела, а вполне обычная, спокойная. И это разрывало шаблоны. Не знаю почему, но я представлял себе красную зону совсем иначе. Впрочем, расслабляться здесь совсем не стоило. Я осознал это на собственном примере, когда ветви раскидистого куста, который я имел оплошность задеть, внезапно распахнули зубастые пасти и рванулись ко мне. Отчаянным прыжком я отскочил в сторону и схватился за арбалет, но стрелять уже было не в кого. То, что еще секунду назад было кошмарным монстром, снова превратилось в ничем не примечательную растительность. «Это еще что за хрень?» Буркнул я, не сводя с куста напряженного взгляда. «Куста живоглот», — ответил Скайлер. «Извини, моя вина, я забыла, что ты здесь впервые, и не предупредила. Держись подальше абсолютно от всего, что здесь увидишь. Иди строго след вслед за мной, и не сворачивай, здесь все не то, чем кажется, даже растения». «А так и не скажешь», — смущенно пробормотал я. «Тишина такая, спокойствие, и никакого движения не видно». «Это потому, что мы вдали от городов и промышленного сектора», — охотно объяснила девушка. «Морфы здесь практически не встречаются, им тут жрать нечего, и спрятаться особо негде. Люди тоже не бродят, для них эти районы тоже особого интереса не представляют, но здесь тоже хватает всякой дряни. Парапсодий долбили всем, чем только можно». от ядерного оружия до экспериментального биологического. Знаете, нужно, где идешь. Например, сейчас мы между двух больших радиационных пятен, в разрыве шириной в 200 метров. Пойдёшь напрямик и привет, выбраться, может, и выберешься, но что потом с тобой будет, большой вопрос. По минимуму можешь навсегда забыть о потомстве, по максимуму – сдохнешь в муках. И что самое коварное, если нет нужных датчиков, так и не поймешь, в чем дело, пока мясо от костей отваливаться не начнет. Так что да, по инферно еще нужно уметь ходить. Я представил подобную перспективу, и меня передёрнуло. Ну да, не самое гостеприимное местечко. Не хотелось бы мне оказаться здесь в одиночку. Интересно, а те, что идут за нами, они умеют? Задал я риторический вопрос. Скорее всего, да. Скалер хмуро кивнула. У них хороший следопыт. Я, конечно, тебя еще волокла, но даже с грузом выследить меня не так просто. Они смогли, и это плохо. У этих ребят явно есть опыт. Я криво усмехнулся. Ну, прекрасно, что тут еще сказать. Все логично и вполне укладывается в рамки моей безучести. Ветераны инферно на хвосте. Задыхающийся дохляк вместо прежнего Алтая. И никакого оружия, кроме бесполезного в этой ситуации арбалета. Отлично. Просто замечательно. Отдохнул немного. Поймав жалостливый взгляд Скайлер, я выругался про себя. Неужели я настолько хреново выгляжу? «Немного», — нехотя признался я. «Хорошо, давай тогда пробежимся. Ты, конечно, оставишь следы, но что-то мне подсказывает, что наших преследователей все равно просто так не сбросить. Тут недалеко. доберемся до одного местечка и устроим уже нормальный привал. Надо дождаться Шарбара, Нам нужна информация». «Пробежимся». Далеко не те слова, что мне сейчас хотелось бы услышать. Но чего уж там, придётся бежать. Я тяжело вздохнул и перевесил арбалет за спину. «Ну, давай пробежимся, что еще делать-то?» Усмехнулся я и двинулся за скользнувшей вперёд девушкой, переходя на легкий бег. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсоди, Красная Зона, она же Инферно. Окрестности разрушенной шахты. Сет вел группу по следу, а в крови закипал азарт в погоне. Выкладки Рейзера, раскопавшего где-то старую схему заброшенной шахты, Оказались верны. И у одного из трех выходов, практически разрушенного подземным взрывом, они нашли следы. Лужи засохшей крови, уже начавшие разлагаться останки морфов, которые остервенело рвали на части виверны, пустая стеклянная колба. Здесь кто-то был, хоть и достаточно давно. Учитывая все водные, этим кто-то с почти стопроцентной вероятностью был тот, на кого Рейзер получил заказ. Отправив командиру информацию, группа получила приказ осмотреться на месте и попытаться выяснить, куда мог деться тот, кто выбрался из шахты. По мнению Сета, единственное место, куда мог бы отправиться человек, получивший раны, вызывавший такую кровопотерю, — это кладбище. Однако таковых в окрестностях не наблюдалось. Не нашлось поблизости и трупа. Выводы можно было сделать только один. Либо тело кто-то утащил, либо объект выжил. Формулировку заказов, который зачилась живым или мертвым, следовало понимать буквально, и потому следопыты нарезали вокруг шахты концентрические круги, пока Хаунду не удалось отыскать след. Кто-нибудь другой, возможно, из-за след его не принял, но бойцы Рейзера были оснащены лучшими разведывательными имплантами, а выслеживание жертвы не было для них чем-то новым и выдающимся. До полигона Хаунд был потомственным браконьером, а сам Сет — федеральным маршалом, потому в следах толка не знали. След был достаточно старым, но не настолько, чтобы его было невозможно прочитать. Здесь прошел человек, несущий тяжелый груз. Еще один доклад Рейзеру, и, получив новый приказ, группа устремилась вперед. Сету и его команде была поставлена задача разведать след, попытаться установить зрительный контакт с объектом и скрыто сопровождать его, пока не появится Рейзер с подкреплением, Учитывая, что глава клана изъявлял горячее желание лично поучаствовать в захвате, можно было сделать вывод, что объект был далеко не прост, и следовало ожидать сюрпризов. Потому группа двигалась быстро, но аккуратно. Спустя несколько часов марша они вышли к бетонному бункеру, оставшемуся здесь с каких-то стародавних времен. Сейчас Сэт не смог бы даже определить, какие задачи выполняла утопленная в земле бетонная коробка. Но это его и не интересовало. Гораздо важнее для него было то, что в бункере они нашли новые следы. Потухший костер, лежанка в углу, обрывки упаковки от универсального рациона. Анализ следов показывал, что здесь некоторое время находились два человека, и один из них преимущественно отлеживался. Были еще следы какого-то существа, морфа, скорее всего, но он посетил бункер уже после того, как те двое ушли. И ушли они, черт побери, совсем недавно. «Новый доклад, новый приказ». Ну, точнее, тот же, но продублированный. Найти и вести наблюдение, захват не проводить. Дождаться, пока потянется Рейзер, встретить, проводить. Обнюхав каждый камень в бункере, охотники вновь устремились по следу. Теперь следа было два. Один практически неразличимый, второй отчетливый. Тот, кто шел вторым, определенно больше привык ходить по бетону, чем по земле. Кроме того, судя по следу, его пошатовало. Сет готов был спорить на что угодно. Это ослабший после ранения объект, поставленный на ноги неведомой силой. Постепенно след становился все горячее. Кажется, тут прошли не больше десятка минут назад. Когда тропинка в интерфейсе дополненной реальности засветилась еще ярче, чем до этого, Сет поднял руку, приказывая охотникам замедлиться, и, почти утакаясь носом в землю, двинулся вперед. «Беглицы где-то совсем близко. Он это нутром чуял. Еще несколько минут, и они их догонят». Привала Скайлер объявила, когда мы миновали небольшую впадину с усланным гниющей листвой дном. Поднявшись на пригорок, девушка скользнула в кусты, приказав мне стоять на месте. Через секунду выглянула и поманила за собой. За кустами оказалась полянка с высокой травой, защищенная со всех сторон теми самыми кустами. Вместе с низкими ветвями растущего здесь же раскидистого дерева, они создавали эдакий кокон, различить в котором нас было попросту невозможно. Дождавшись разрешающего жеста, я повалился на траву, спеша отдать отдых натруженным мышцам, но стоило лишь мне расслабиться, как я тут же ощутил дикий голод. «Да что ж это за издевательство-то, а? Ну я же недавно поел только». Запустив руку в рюкзак, я достал кубик рациона и бросил его в рот. «Хватит червячка заморить». Хм, кажется, это выражение приобрело новый смысл. Ладно, надо поскорее прийти в себя перед новым забегом. Однако не успел я как следует отдышаться, как снова появилось ощущение чужого присутствия. Я бел взглядом стену кустов, обернулся. Ощущение усилилось. Сев, я потянул к себе арбалет. Едва не нажал на спуск, когда кусты бесшумно раздвинулись, и из них показалась уродливая морда шарбора. Фу, напугал скотина. Псина пробежала мимо, не обращая на меня никакого внимания, и принялась тереться ноги Скайлер. Та присела, обхватила голову зверя руками и замерла. будто прислушиваясь. Так продолжалось несколько секунд. Потом она потрепала Морфа за ухом и похлопала его по загривку. «Молодец, Шарбар. Повернувшись ко мне, девушка спокойно проговорила. «Оторваться не вышло. Они уже близко. Через несколько минут будут здесь. Придется дать им бой». Я посмотрел на наше оружие и скептически хмыкнул. «И с чем мы будем давать бой вооруженным головорезам? С холодником?» «Уточнение». Скайлер подняла палец. Ты не будешь никому ничего давать. Ты будешь лежать здесь, а мы с Шарбаром разберемся. Я вскинул брови. Черт побери, она не осознает опасности, что ли? Нет, бесспорно, скайлер, крутой следопыт, я это оценил. Но разобраться с тремя наверняка серьезными ребятами, вооруженными ребятами, прошу заметить. Имея лишь холодное оружие и морфопсину? Ну, не знаю. Все, я пошла. Советую накрыться одеялом с головой. «Оно не пропускает сканирующее излучение, и в тепловом спектре тебя вида не будет». С этими словами девушка скинула рюкзак, оставив его у дерева, и вывернула свою накидку наизнанку. Внутренний слой оказался выполненным из того же материала, что и кольчуга девушки, непонятным образом сплетенные кристаллы. Снова надев накидку, скалер набросила капюшон, и прежде чем я успел что-то сказать, растворилась в воздухе. Приглядевшись, я смог рассмотреть прозрачный силуэт, но не сказать, чтобы очень отчетливо. Кажется, даже у «Миража» маскировка попроще была. Нормальная такая у нее накидочка. «Шарбор, со мной!» Послышалось из пустоты. Потом чуть слышно, прошуршали кусты, и девушка исчезла. Я лишь кулаком о землю ударил. Вот дерьмо! Ладно, толку от меня действительно сейчас немного, но я хотя бы постараюсь ее подстраховать. Достав из рюкзака одеяло, я накинул его на манер плаща, прихватил арбалет и пополз вперед. туда, где среди кустов можно было разглядеть распадок И противоположный пригорок. Лежа за камнем Сет изучал раскинувшуюся перед ним ложбинку и пригорок за ней в инфракрасном спектре. Беглицы должны быть где-то здесь, совсем недалеко. И теперь нужно тщательно взвешивать каждый свой шаг. Если охотники успугнут жертву, Рейзер будет недоволен. Не заметив ничего подозрительного, Сет. Отдал приказ жестами, поднялся и быстро, но бесшумно двинулся вперед. Следующую установку они сделают, когда пройдут через распадок, скажем, под тем деревом. Слишком близко приближаться к объектам тоже не стоит. Судя по следам, тот второй совсем устал и должен теперь двигаться медленнее. Не хватало еще наткнуться прямо на них. Делать тогда будет нечего. Придется осуществлять захват, не дожидаясь Рейзера. Но лучше бы сделать все по инструкции. Спустившись с он снова огляделся по сторонам. «Вроде бы все спокойно. Хорошо. В принципе, засады можно не опасаться. Хотя бы по той простой причине, что беглецы, скорее всего, даже не знают о том, что их преследуют. Но обережённого, как говорится, Бог бережет. Сет оглянулся, убедился, что Блик и Хаунд следуют за ним, и снова устремился по следу. Все его внимание было обращено вперед, и когда за спиной раздался чуть слышный шорох, он даже не обратил на него внимания. А когда тишину разрезал, полной боли Крик Хаунда, было уже поздно. Когда на взгорке впереди показались три фигуры, я злобно выругался про себя. «Да, это ребята серьёзные. Навороченные бронекостюмы, индивидуальные щиты на каждом, по два вида оружия, пулевое и энергетическое. По классам все трое либо разведчики, либо мародеры. Такой типично охотничий отряд без замедляющих движение штурмовиков или защитников. Тактика этих ребят: незаметное появление, молниеносный удар и стремительное отступление с последующим ударом с новой позиции. Дерьмо, как Скайлер вообще собирается с ними разбираться? Надеюсь, она знает, что делает. Скайлер знала. Когда все началось, я даже не сразу понял, что происходит. Просто воздух позади замыкающего шествия бойца вдруг покрылся рябью. Свистнул удлинившийся за счет раздвинутого телескопического древка глефа, и обливающийся кровью охотник беззвучно рухнул, разрубленный практически пополам. Второму, окотанный голубоватым сиянием, клинок пробил спину, выйдя из груди. Здесь беззвучно не получилось. Охотник вскрикнул перед смертью, и, идущий впереди командир отряда, успел развернуться и вскинуть оружие, но, вышедшая из режима невидимости, Скайлер изо всех сил пнула насаженное на глефу тело так, что оно соскочило с клинка и влетело в командира. Сбивая ему прицел и заслоняя обзор. На то, чтобы отбросить труп в сторону, командиру понадобилась какая-то секунда, но скайдера перед ним уже не было. Использовав глефу в качестве шеста, девушка оперла ее в землю, взвелась в воздух и, перевернувшись, мягко приземлилась за спиной противника. Еще два удара, и все кончено. Первый, нанесенный вслепую с разворота, подрубил охотнику колени, второй разурбил позвоночный столб и почти отделил голову от тела. На все про все ушло не больше пяти секунд. Пять секунд и три трупа. Скайлер внизу замерла в картинной позе, зажав древко глифы под мышкой, и шутливаться летовало мне. И в этот момент энергетический разряд, прилетевший с пригорка напротив, ударил в тело девушки, отшвыривая его в сторону. Меня будто током прошило. Забыв о маскировке, я вскочил, отбрасывая одеяло и вжал приклад арбалета в плечо. «Тестовая активация обновленной системы восприятия», прозвучал в голове голос Элис. Время остановилось. А картинка перед глазами померкла, окрасившись в темно-красные тона. Посторонние звуки исчезли, я будто превратился в направленный микрофон. Сквозь гулко, отдающийся в ушах удары сердца, бьющегося с нереально увеличившимся интервалом, я услышал треск ветки где-то впереди. Взглянув туда, я различил разноцветное переливающееся пято на красном фоне. Изображение прыгнуло, увеличиваясь, и я рассмотрел медленно поднимающего излучатель человека на противоположном склоне. Еще пара секунд и. Я не дал затаившемуся снайперу этого времени. Утопив спуск, я отправил в полет арбалетный болт и вдруг вывалился в привычный мир, успев напоследок заметить краем глаза еще одно разноцветное пятно. Действуя на голых инстинктах, прыгнул в сторону и по кустам в том место, где я был секунду назад, ударил свинцовый град. Послышался рык, треск кустов и дикий крик, перешедший в булькающий хрип. Стрельба прекратилась. Высунувшись из-за кустов, Я увидел Шарбара с яростью рвущего на части едва не зацепившего меня стрелка. Тело охватила слабость, в висках грохотало набатом, а руки чуть не выпустили внезапно потяжелевший арбалет. Опершись о дерево, я пытался прийти в себя, заодно выжидая. Мало ли, вдруг еще враги неучтенные появятся. Враги не появлялись, что, несомненно, хорошо. Но и лучше мне тоже не становилось, что естественно плохо. Проклятие больше ждать нельзя. Покачиваясь и тяжело дыша, я проломился сквозь кусты и двинулся вниз, туда, где лежало подрагивающее тело девушки. «Дерьмо! Да что ж я такой везучий-то, а?»